Итоги второй части. Мы начали эту часть книги, п о с в я щ е н н у ю ошибкам, с того, что признали их важность и полезность. Полезно знать, что ты можешь сделать ошибку, это приводит тебя в форму и дает тонус. Подумай о том, что ты можешь ошибиться, и в голове сразу возникнет естественная мобилизация твоих сил и возможностей, а нам это нужно, потому что перед нами цель, мы хотим прожить жизнь так, чтобы не жалко было ее прожить. Еще мы выяснили несколько моментов. Во-первых, мы разобрались в том, что такое ошибка. Любое действие имеет последствия, и эти последствия бывают двух видов – положительные или отрицательные. Если положительных больше, значит, мы поступили правильно. Если же у наших действий преобладают отрицательные последствия, значит, мы совершили ошибку. Конечно, издержки есть всегда у любого нашего решения и у любого поступка. Но эти издержки входят в себестоимость нашей прибыли, а потому к ним нельзя относиться негативно. Без них не было бы и того результата, который мы получили. Во-вторых, понятно, что мы не должны бояться ошибок. Мы все равно будем их делать, но проблема возникает не с ошибкой, а с тем, что мы боимся, не хотим признавать свои ошибки. В результате долги накапливаются, поскольку чем дальше в лес, тем, как известно, больше дров. Не наломать дров – наша задача. В-третьих, бояться ошибки нужно. И это не парадокс. И данный пункт не противоречит предыдущему. Бояться нужно, чтобы быть начеку. Каждый день мы строим свою жизнь, и каждый наш поступок – это вклад в будущее. И, конечно, надо бояться, что этот вклад будет негативным. Соизмерять свой поступок с его последствиями – это естественная и нормальная практика, которой мы все должны обучиться, в противном случае это просто неэффективное ведение хозяйства. В-четвертых, мы определили, что всякое наше действие – в с к и наш поступок, да и мы сами, это результат действия огромного количества обстоятельств. В определенной мере все мы заложники обстоятельств, но проблема ведь не в том, что мы сделали. Проблема в том, что мы делаем после того, как это сделано. Осуждать человека значит не понимать тех обстоятельств, и внешних, и внутренних, которые определили этот поступок. В действительности люди не делают ничего плохого просто ради того, чтобы поступить плохо. У них на это действие, видимо, есть достаточные основания. И если мы хотим как-то повлиять на эти основания, то нет смысла давить и обвинять, так мы только врагов себе наживаем, но влиять на обстоятельства поступка данного человека это мы можем, и это не возбраняется. С другой стороны, требовать понимания со стороны окружающих значит ждать, что они будут знать все наши обстоятельства, что невозможно, а потому бессмысленно и вредно. В-пятых, мы выяснили, что во многом наши проблемы связаны с недоверием себе, А это недоверие проистекает из того, что мы пытаемся быть хорошими вместо того, чтобы быть хорошими. Поскольку главный критерий – это радость, и это же, как оказывается, наша основная потребность, удовлетворение которой сулит нам прирост личного счастья, этим и нужно заняться. Где будем искать? В радости других людей иного не дано. И в том закон природы. Радость другого – это наша радость. а потому вызывать эту радость может только настоящий подлинный эгоист. То есть в том понимании этого слова, в каком мы его здесь и используем.